Семьи, кланы и фракции окраины все еще расплачиваются за свое поражение в массированной попытке испытать нашу оборону за последнее время. Они были сурово наказаны. В течение следующего отчетного периода нам следует рассчитывать лишь на мелкие полицейские акции. Далее наши оперативные сотрудники на окраине не имеют никаких трудностей в направлении семей, кланов и фракций к естественному и приемлемому культурному отторжению экономического развития, которое одно только и может привести к увеличению объема производства продовольствия. Из доклада Досадийского контрольного бюро. Разозленный Брой, кипевший необузданным гневом, представлял собой незабываемое зрелище, которое удалось лицезреть нескольким адъютантам-гавачинам, которые находились рядом с ним в ту ночь. За окнами занимался рассвет. Брой не спал уже двое суток. Сейчас перед ним стояла четвертая группа его подчиненных, на которой должна была вылиться очередная порция его неудовольствия. Слух о ярости б р о я уже успел распространиться среди его сотрудников, и они стояли перед ним, не пытаясь скрыть страх, и лезли из кожи вон, чтобы выказать верность, у с е р д и я и заслужить милость в глазах разъяренного начальника. Брой стоял у края длинного стола, где он недавно провел встречу с Гаром и Трией. Единственным видимым признаком бессонных ночей – Были едва заметны ямки на месте жировых узелков между желудочками. Взгляд, как всегда, был проницательным, а голос таким же громким и отчетливым. «Я хочу объяснить вам, как такое может происходить совершенно неожиданно. И дело не только в том, что мы не смогли это предугадать, но в том, что мы продолжали плодить донесения, в которых содержалась с ложная информация». Адъютанты толпились у дальнего конца стола. Все стояли на вытяжку и тряслись. Их не обмануло употребление броем местоимения «мы». Они правильно его поняли. На самом деле он говорил «вы, вы, вы». «Самое меньшее, чем я удовлетворюсь, это информатор», — снова заговорил Брой. «Мне нужен человек-информатор либо из ЧУ, либо с окраины. Мне все равно, где вы добудете этого информатора. Мы должны во что бы то ни стало найти склады продовольствия. Мы должны обнаружить место, где они собираются строить свой кощунственный город. Это проклятая окраина». Один из адъютантов, молодой стройный гавачин, стоявший в первом ряду, осмелился вслух задать вопрос, который гавачины много раз задавали друг другу в течение ночи. «Если мы будем слишком агрессивно действовать против людей в кварталах, то не усилится ли в о л н е н и я к о т о р ы е «Больше будет мятежей. г о в а ч и н ы начнут нападать на людей, а люди на гавачинов», согласился Брой. «Это последствия, к о т о р о е нам придется принять». Теперь они поняли, что местоимение «мы» Брой употребил в том смысле, в каком его употребляют августейшие особы. Брой смирится с последствиями. Некоторые из адъютантов, однако, не были готовы к межвидовой войне в стенах города. Один из стоявших в задних рядах поднял руку. «Может быть, нам стоит использовать в кварталах только человеческие подразделения? Если мы...» «Кто это сказал такую глупость?» – спросил Брой. «Мы предприняли адекватные меры для того, чтобы удержать власть в ч у У вас одна, только одна задача. Найти склад продовольствия и места его производства. Если мы их не найдем, нам конец. Теперь прочь отсюда. Я не хочу вас видеть до тех пор, пока вы не доложите об исполнении. Адъютанты покинули помещение. Брой стоял, тупо глядя в пустой экран коммуникатора. Наконец-то он остался один. Плечи его безвольно опустились, он тяжело дышал открытым ртом и вспомогательными желудочками. Какой кавардак! Какой ужасный кавардак! Самым главным узлом всех своих нервных узлов Он понимал, что ведет себя в точности так, как хотела Джедрик. Она не оставила ему никакой альтернативы. Он мог только восхищаться тем, как она управляет ситуацией, пока он вынужден ждать возможностей, которые могут и не представиться. Но какой интеллект обитал в этой человеческой голове? И ведь это была женщина. У гавачинских женщин отсутствовали подобные качества. Лишь на окраине их использовали не только для размножения. Человеческие женщины не переставали поражать и восхищать Броя. Эта Джедрик обладала настоящими лидерскими способностями. Сумеет ли она победить электорство, время покажет. Брой вспомнил самые страшные моменты своих первых дней в г р о л у з е Да, таковы обычаи его мира. Если бы не было жесточайшего отбора самых приспособленных, то погибли бы все. Это стало бы концом обоих видов. По меньшей мере погибли бы все обитатели д о с а д и и только это одно имело значение. Тем не менее, Брой ощущал себя преданным и покинутым. Он чувствовал, что Бог оставил его. Почему Бог не предупредил, не предостерег его? И как мог Бог на прямо поставленный вопрос ответить, что только зло может проникнуть в сознание фанатика? Был ли Бог всемогущ? Может ли самое высокое смертное сознание быть близким к Богу? Собственно, как тогда Бог может быть Богом? «Я Бог твой». Он никогда не забудет тот бестелесный голос, звучавший в его голове. Это была ложь? Мысль о том, что все они марионетки ложного бога, была отнюдь не нова. Но если это так, то становится ясно, почему пчарки, да и другие, избегали его. Что за нужда быть г а в о ч и л о м в человеческом о б л и ч ь и или наоборот, если не попытка ускользнуть от бога занавеса? Совершенно очевидно, что Джедрик действует, опираясь на эту предпосылку. Какой еще мотив, кроме продления собственной жизни, может ею руководить? Чем город был для окраины, тем способность ускользнуть от Бога, ложного или истинного, была для города. Ничем другим невозможно оправдать существование досаде.